Глава 6 Дамы в Лонгбурне пребывали в ожидании скорого визита новых приятельниц из Незерфилда. Ответное посещение прошло по всей форме этикета. Приятные манеры мисс Беннет за время разлуки лишь выросли в глазах миссис Хёрст и мисс Бингли. И хотя мать её оказалась особой несносной, А сестры, недостойными внимания, желание поближе узнать девушек было адресовано двум самым старшим. Джейн подобное внимание расценила как великую любезность. Элизабет же по-прежнему видела в тех лишь надменность, распространяющуюся на всех и в некоторой степени даже на старшую сестру. И от этого особой признательности к барышням не питала. Впрочем, их благосклонность по отношению к Джейн даже в таком виде имела определенную ценность, поскольку могла служить отражением восторгов брата, а это уже радовало. При каждой новой встрече признаки ее восхищения множились, да и сама Джейн совершенно очевидно вошла во вкус подобных знаков внимания со стороны человека с первой же встречи, покорившего ее сердце. Лиззи понимала, что это любовь, и радовалась за сестру, которая обладала огромной выдержкой, твердостью характера и живостью манер, а потому не рисковала стать объектом светских сплетен. Этим соображением она поделилась со своей подругой, мисс Лукас. «Кто знает, может, это и хорошо, — отвечала Шарлотта, — что она умеет так надежно укрыть свое сердце от людских глаз». Но иногда слишком крепкие бастионы становятся сущим наказанием. Если женщина успешно скрывает свою привязанность от всего света, и в том числе от самого предмета обожания, она может просто потерять возможность привязать его к себе. Согласись, утешение от того, что ты сумела одурачить весь мир, в этом случае весьма сомнительно. Мы все можем начинать свободно. Легкий флирт выглядит вполне естественным Но среди нас найдутся немногие, кто имеет достаточно мужества, чтобы действительно полюбить без оглядки. В 90 случаях из 100 женщине следует показывать больше чувств, чем она действительно питает. Бингли, несомненно, нравится твоя сестра, но его интерес вполне может так никогда и не стать любовью. по крайней мере, если она ему в этом не поможет. Но она ему и так помогает настолько, насколько ей это позволяет ее натура. Если даже я заметила ее интерес, то он был бы ходячей наивностью, если б не понял, что к чему. Помни, Элиза, что в отличие от тебя, он не знает степени расположенности Джейн. Но если женщина неравнодушна к мужчине едва это скрывает, должен же он, наконец, это заметить. Может быть, должен, но только при условии, что они видятся достаточно часто. В нашем же случае, когда Бингли и Джейн видят друг друга относительно часто, они никогда не проводят по много часов наедине, а напротив встречаются лишь на шумных вечеринках, на которых невозможно спокойно побеседовать. Поэтому Джейн следует выжимать все до последней капли из каждой четверти часа, на которые она может привлечь к себе его внимание. А вот когда она надёжно привяжет к себе мистера Бингли, тогда уж пускай любит себя на здоровье. «Твой план кажется логичным только в том случае», — парировала Элизабет, «когда перед дамой стоит лишь вопрос удачного замужества. Если бы, к примеру, я вознамерилась завести себе богатого или вообще любого мужа, то охотно бы его приняла». «Однако...» На сердце у Джейн вовсе не это, и потому твой сценарий ей не подходит. Кроме того, она совсем не знает, насколько глубоки его чувства, ведь они знакомы всего две недели. Она четыре раза танцевала с ним в Меритоне, один раз видела его дома и четыре раза вместе с ним обедала. Этого отнюдь недостаточно, чтобы понять, что у него за характер. Все не так, как ты излагаешь. «Обеды в его компании могут дать представление только о его аппетите. Подумай лучше о том, что целых четыре вечера они провели вместе, а четыре вечера — это уже кое-что. Конечно, ведь за это время они узнали, что им обоим больше нравится двадцать одно, чем бридж, но что касается остального, то не думаю, что им удалось открыть друг в друге что-нибудь посущественней». «Ну что ж», — вздохнула Шарлотта, — От всего сердца я желаю Джейн добра, и если бы она вышла за него замуж уже прямо завтра, я сказала бы, что ей повезло гораздо больше, чем если бы она долгий год скрупулезно изучала его характер. Счастье в браке целиком находится во власти случая. Даже если обе стороны знают друг друга до мелочей или их вкусы абсолютно во всем совпадают, это еще вовсе не является гарантией вечного блаженства в их союзе. Мы все постоянно меняемся, а в браке это вызывает неудовольствие партнера. Поэтому мне кажется, что куда лучше как можно меньше знать о недостатках спутника, с которым ты собираешься жить под одной крышей всю жизнь. Шарлотта, не смеши меня. Все, что ты говоришь, полная чепуха. Ты... И сама это понимаешь, и наверняка не поступишь так в собственном браке. С головой, уйдя в анализ отношений мистера Бингли и Джейн, Элизабет и не подозревала, что ее собственная персона с каждым днем все больше занимает воображение друга-поклонника сестры. Поначалу мистер Дарси лишь нехотя допустил, что эта девушка мила. Он без малейшего замирания сердца разглядывал ее на балу, а когда они встретились снова, анализировал барышню в критическом свете. Но не успел он признаться самому себе и своим друзьям в том, что черты мисс Беннет все же не лишены определенной привлекательности, как с удивлением обнаружил, что смышленный взгляд ее темных красивых глаз завораживает. и не отпускает ни на секунду. За этим открытием последовали другие, не менее поразительные. Несмотря на то, что холодный критический анализ выявил не одну погрешность в симметричности фигуры, Дарси вынужден был согласиться с тем, что в целом ее формы легки и, на удивление, изящны. И несмотря на очевидное отставание ее манер, От легкомысленной светской моды он был пленен их изящной игривостью. Сама барышня пребывала в полном неведении относительно своей быстрой эволюции. Для нее он по-прежнему оставался человеком, который не умеет быть приятным в обществе и для которого она недостаточно хороша, чтобы быть приглашенной на танец. Дарси окончательно смирился с мыслью о том, что желает познакомиться с мисс Баннетт поближе, и прежде чем заговорить с ней самой, начал прислушиваться к ее разговорам с другими. Его манеры привлекли к себе внимание Лизи. Это случилось у Сара Лукаса во время большого бала, который давало это семейство. «Чего добивается мистер Дарси?» поинтересовалась Элизабет у Шарлотты, прислушиваясь к моей беседе с полковником Форстером. «Боюсь, на этот вопрос может ответить только сам мистер Дарси. Если он намерен продолжать в том же духе, я непременно дам ему понять, что все вижу. У него очень саркастический взгляд, и если я не наговорю ему дерзости, то совершенно точно начну его бояться». «Сказано, сделано». И вскоре после этого, заметив приближение мистера Дарси, мисс Лукас спровоцировала Элизабет на выходку, которая раскрыла все недавние поползновения на хала. Почти не прерывая речи, она резко обернулась к нему и спросила, «Не кажется ли вам, мистер Дарси, что я очень удачно только что выразилась, подначивая полковника, устроить бал в Меритоне?» «Вы сделали это весьма энергично», «Вообще, такие темы всегда насыщают женщин недюжинными силами. Как вы жестоки к нам!» «Скоро настанет и ее черед получать насмешки», заявила мисс Лукас. «Элиза, я собираюсь подготовить инструмент. А что за этим последует, ты знаешь сама». «Как подруга, позволю себе заметить, что ты очень странное создание». Все время желаешь петь и играть Где угодно и перед кем угодно Если бы мое тщеславие распространялось И на музыкальную сферу Ты была бы неоценима в своем порыве Но поскольку дела обстоят несколько иначе Я не стану рисковать проникновением В ряды слушателей Избалованных лучшими исполнителями Уступив настойчивости, мисс Лукас Она добавила «Отлично! Чему быть?» «Того не миновать!» Бросив совершенно мрачный взгляд в сторону мистера Дарси, Элизабет ядовито заметила. «Есть такая старинная поговорка, которую, разумеется, слышали все присутствующие. Береги дыхание, чтобы отстудить кашу. Так вот, я сберегу свое, чтобы спеть песню». Ее выступление оказалось приятным, хотя ни в коей мере его нельзя было назвать выдающимся. После того, как была спета пара песен, и перед тем, как прозвучали мольбы нескольких поклонников продолжить музицирование, за инструментом ее охотно сменила сестра Мэри, которая, будучи единственной простушкой в семействе, упорно корпела над науками и потому всегда была рада пожать плоды собственного родения. Увы, создатель не дал Мэри ни таланта, ни вкуса. И хотя тщеславие снабдило ее прилежанием, вместе с ним барышня обрела манеры довольного собой педанта и уверенность в достигнутом совершенстве. За роялем к вящему облегчению публики ее сменила Элизабет, непринужденная и естественная. Хотя справедливости ради стоит заметить, что по техничности ее исполнение вдвое уступало предыдущему. К концу долгого концерта Мэри не сдержалась и бросилась на завоевание новой порции восторгов зрителей, вооружившейся набором шотландских и ирландских песен, принятых на ура семейством Лукасов и парой-тройкой офицеров. Мистер Дарси одиноко возвышался между группой меломанов и толпой весело отплясывающей публики, являясь как бы немым укором столь никчемному способу времяпрепровождения, и в негодовании своем он настолько углубился в мрачные мысли, что не заметил, как по соседству с ним встал сэр Уильям, неожиданно произнесший. «Сколько веселья для молодежи, мистер Дарси!» Что, в конце концов, может быть лучше танцев? В них я усматриваю критерии изящества высшего общества. Вы, разумеется, правы сэр. Именно танцы делают высший свет модным среди менее утонченных кругов. Хотя даже дикари умеют танцевать. Сэр Уильям только улыбнулся. Ваш друг очень мил. Продолжил он после небольшой паузы, во время которой Бингли проделал совершенно головокружительный пират. «Ничуть не сомневаюсь в том, что и вы знаток в этом деле, мистер Дарси. Вы наверняка могли видеть меня танцующим в Меритоне, сэр». «Да, несомненно, я получил ощутимое удовольствие. А при дворе вы часто танцуете?» «Никогда, сэр». «Не кажется ли вам, что ваш приход стал бы комплиментом этому месту?» «По вере возможности, я вообще стараюсь избегать раздачи подобных комплиментов». «У вас свой дом в городе, я полагаю?» Мистер Дарси кивнул. «Когда-то я подумывал над тем, чтобы тоже поселиться в городе. Я, знаете ли, очень люблю светское общество. Вот только я не был уверен, подойдет ли лондонский воздух миссис Лукас». Он замолчал, надеясь услышать «Ответ?» однако собеседник его отвечать не собирался. В это время к ним приближалась Элизабет, которая вскоре застыла, как вкопанная, пораженная обращением хозяина бала, задумавшего галантный жест. «Дорогая мисс Элиза, отчего же вы не танцуете? Мистер Дарси, вы должны позволить мне представить вам эту юную леди и рекомендовать ее как лучшую партнершу для танца. «Уверен, что на этот раз, когда вам представляется счастливая возможность провести немного времени с такой красавицей, вы будете не в силах отказаться». С этими словами он поднес ладонь Лизи к руке, остолбеневшего от неожиданности мистера Дарси, который, несмотря на некоторую растерянность, все же потянулся к девушке, тогда как та в замешательстве шагнула немного назад и пробормотала сэру Ильяму. «Поверьте, сэр, у меня нет ни малейшего желания танцевать. Неужели вы подумали, заметив, что я иду к вам, будто мне нужен партнер?» Уязвленный молодой человек вспыхнул, попросил оказать ему честь, но, увы, все тщетно. Элизабет настроилась вполне решительно, и даже сэр Уильям был не в состоянии поколебать ее позиции. «Мисс Элиза, вы столь искусны в танце, что с вашей стороны просто жестоко отказать мне в удовольствии полюбоваться вами. И хоть этот джентльмен в целом не одобряет подобных развлечений, я уверен, у него нет никаких возражений против того, чтобы на полчаса обязать нас своим вниманием». «Мистер Дарси, сама любезность», — слегка улыбаясь, поклонилась девушка, — «Вы правы, но, принимая в расчет приз, стоит ли этому удивляться?» Глаза Элизабет лукаво сверкнули, и она отвернулась. Ее отказ вовсе не заставил молодого человека затаить на несостоявшуюся партнершу обиду. Он лишь благодушно усмехнулся и снова погрузился в раздумья, когда рядом раздался голос «Мисс Бингли». Спорим, я знаю, о чем вы так задумались. Боюсь, вы ошибаетесь. Вы думаете о том, какая это мука бесцельно убить столько вечеров подобным образом и в таком обществе. Кстати, я вполне разделяю вашу грусть. Никогда еще я не чувствовала такой досады. Полная безжизненность и в то же время столько шума. Никчемность и самомнение всех этих людишек. «Чего бы я ни отдала, лишь бы услышать вашу критику в их адрес?» «Ваше предположение абсолютно неверно, уверяю вас. Моя голова сейчас занята более приятными мыслями. Я только что размышлял над тем, как сильно способна радовать пара прекрасных глаз на красивом женском лице». Мисс Бингли немедленно впилась в глаза собеседника, желая угадать, Какая из прелестниц сумела таки настроить этого угрюмца на столь лирический лад? Мистер Дарси отважно принял вызов. Это мисс Элизабет Беннет. Мисс Элизабет Беннет? Изумленно повторила мисс Бингли. Я просто поражена. И как давно она возбуждает у вас такие мысли? Умоляю, скажите, когда мне пожелать вам счастья? «Именно этого вопроса я от вас и ждал. Воображение женщин подобно вихрю. Оно перелетает от заинтересованности к любви, а от любви к алтарю, слепо сметая на пути все преграды. Я так и знал, что вы пожелаете мне счастья». «Ну что ж, коль вы так серьезно говорите, я склонна рассматривать этот вопрос как уже абсолютно решенный. Кстати... а вы обзаведетесь совершенно очаровательной тещей, которая, несомненно, всегда будет вас сопровождать в Пемберли. Молодой человек выслушивал этот щебет с полным равнодушием, позволяя девушке развлекаться таким способом. Однако его хладнокровие лишь подливало масло в огонь, и поток острот грозил своей неисчерпаемостью.